Дэнна да медленно закрыла блокнот. «Мистер Уильямс, я вам солгала. На самом деле я приехала не за интервью. А зачем? Сама не знаю. Мне просто нравятся ваши пьесы. Наверное, я хотела спросить вас, как выжить. Вот как вы выжили?» «Как?» Он довольно долго сидел в молчании. «Благодаря напряженным усилиям с моей стороны». сформировать вокруг себя некую окружающую среду бесчувственности. Кроме этого, существуют такие средства, как секс, выпивка, наркотики, чтобы смягчить удар, пригасить блеск, приглушить шум, что угодно лишь бы оградиться от мира. Я прибегал даже к безумию, ведь лежишь или не лежишь ты в психушке, каждый в какой-то мере безумен. за теми, кто в психушке хотя бы пригляд есть, уже кое-что. Беспокоиться надо о тех, кто проигрывает, кто делает бомбы в восемь раз превышающие заряд необходимый, чтобы взорвать весь мир. Если это недостаточно веская причина для заключения в лечебницу для умалишенных, то я не знаю. Его голос начал слабеть. «Земля!» Деточка, порой мне чудится, что это всего лишь загон для безумцев. Кто знает, какая планета списала нас как брак, непригодный для жизни среди цивилизованных планетарных сообществ. Может, мы живем на темной стороне Луны и не догадываемся об этом. Казалось, он находится за миллион миль отсюда, и Денна поняла, что он устал. Она не хотела злоупотреблять его гостеприимством. И потянула за сумкой. «Мистер Уильямс, нет слов, как я благодарна вам за потраченное время. Я несказанно рада, что вы со мной увиделись». Когда она встала, Уильямс попытался подняться, но покачнулся, и Роберт помог ему сесть. «Мисс Нордстром, я оказался в неловком положении, ибо не в силах проводить вас до отеля, но Роберт...» обеспечить вам джентльменский эскорт, не возражаете? Нет, что вы, я сама найду дорогу. Даже слышать об этом не желаю. На обратном пути меня Роберт заберет. Я получил удовольствие от нашей трапезы. Боюсь, телевизор я не смотрю, но мне говорили, что вы на пути к славе и успеху, так что наша встреча, возможно, сродни встрече двух незнакомцев на узкой дорожке. Один идет к передовой, другой обратно. Он явно хотел сказать что-то еще, но не стал. Но вам, вероятно, наскучила пьяная болтовня драматурга-неудачника. Мистер Уильямс, вы вовсе не неудачник, я бы бесконечно слушала вас. Вдруг его глаза увлажнились, и он отвернулся. Тогда отдаю вам приказ. Бегите, деточка, поворачивайтесь и бегите, спасайтесь, пока не поздно. Когда они с Робертом Выходили из ресторана. Дэнна увидела отражение Уильямса в зеркале, в холле. Хрупкий, маленький человек, один с рукой, поднятый в ожидании очередного бокала. Ей стало горько. Она поняла, что сердце его разбито. Наутро она проснулась на гостиничной кровати в холодном поту. Ей опять приснился сон о том, как она пытается найти маму. Дэна вспомнила слова Танаси Уимса: "Если у тебя есть тайна, страх быть разоблаченным может быть разрушительным". Книга третья. Тайна с юкки. Даллас, штат Техас, 1963 год. После того как фотография Дэны появилась на обложке журнала, Севентин. Ей предложили стипендию для обучения театральному мастерству и риторике в любом колледже страны. Но ее любимая учительница посоветовала Южный методический университет в Далласе. едва очутившись на территории университетского городка, Дэна стала звездой. Куда бы она ни пошла, тут же притягивала к себе взгляды. и все женские организации жаждали заполучить ее в свои ряды. Но сама Дэн, казалось, не замечала или до конца не осознавала, какое действие оказывает на людей. Мальчики и мужчины учителя просто из себя выпрыгивали, когда она проходила мимо, а девочки тайно завидовали ее женственности и тому, что по ошибке принимали за ее опытность. На самом же деле Дэна всегда стеснялась и чувствовала себя неуютно со сверстниками. Она была дружелюбна и вежлива, но близко не подпускала и вечно где-то витала. У нее была только одна настоящая подруга, ее соседка по комнате Сара Джин Краккенберри, но даже со сьюки Дэна не откровенничала. Сьюке удалось из нее выудить только то, что Дэнна поменяла несколько школ, и что мать ее работала в большом универмаге в Чикаго и часто переезжала. Она обмолвилась о родственниках в Миссури, но Юки никогда их не видела. Дэна могла веселиться на вечеринках, но жила она в своем закрытом от чужих глаз воображаемом мирке и не знала, что для большинства представляет собою загадку которую хочется разгадать. Она мало интересовалась мальчиками, и почти все свободное время проводила одна в кино или в студенческом театре. Ее сестры по сообществу, которые мечтали только о свиданиях, были в недоумении. Почему она отклоняет приглашение самых красивых мальчишек в городке ради того, чтобы поработать над декорациями или посмотреть репетицию какого-нибудь глупого спектакля? Довольно скоро все пришли к одному заключению. У нее должен быть тайный дружок, бесподобный красавец. Сьюки и Маргарет МакГрудер однажды поздно вечером даже проследили за ней до театра, но Дэна была на сцене одна, явно репетировала. Подозрения о тайном ухажере разлетелись по городку, как пожар, и любопытство окружающих достигло наивысшей точки — Особенно это касалось Маргарет МакГрудер и Сален Соокуэлл, которые так жаждали узнать, кто он и каков из себя, что больше не могли сдерживаться. Как-то в субботу днем, удостоверившись, что Дэн на репетиции, они прокрались в дом Капа в темных очках и плащах и постучали в комнату Сьюки и Дэны. Сьюки появилась в двери в длинном атласном халате, Рыжие волосы накручены на бигуди из губки цвета розовой жвачки. Она так что нанесла косметическую маску, и вид у нее был, словно она окунулась лицом в цемент. Но девочки привыкли к такому зрелищу. Сьюки пыталась разговаривать, не нарушая мимикой маску. Что случилось? — Сьюки, — сказала Маргарет. — Слушай, мы уверены, что у Дэна есть какие-нибудь его письма или карточка. Ну, хоть что-нибудь мы хотим поискать. Вдруг найдем. Сален, встречавшийся с братом Сьюки Баком, сказала, «Ну, пожалуйста, мы просто умираем от любопытства. Он наверняка греческий бог». «Она не узнает, обещаю», — сказала Маргарет МакГрудер. «Мы ни одной живой душе не проболтаемся. Нет, я не позволю вам шпионить за моей подругой». «Сьюки, ну, пожалуйста, мы бы для тебя то же самое сделали. Мы ничего с места не сдвинем. Он даже не поймет, что мы приходили». «Нет, не могу».